Сердитый взор бесцветных глаз, Их гордый вызов, их презренье, Всех линий тайнья и пенья, Так я вас встретил в первый раз. В портере ночь, нельзя дышать, нагрудник грудник черный близко-близко И бледное лицо, и прядь, Волос, подающий низко, о не впервые странных встреч я испытал немую жуткость, но этих нервных рук и плеч почти пугающая чуткость, в движенье гордой головы прямые признаки досады, так на людей из заграды. Угрюмо взглядывают львы, А там, под круглой лампой, Там уже замолкла сегидилья, И злость, и ревность, что не к вам Идет влюбленный камилью, Не вы возьметесь за тесьму, Чтобы убавить цвет ненужный, И не блестет уж ряд жемчужный зубов, Несчастному тому. О, не глядеть, молчать нет мочи, Сказать не надо и нельзя, И вы уже звездой средь ночи, скользящий поступил скользя, Идете в поступи истома, И песни ваших нежных плеч Уже до ужаса знакома. И сердцу суждено беречь, Как память об иной отчизне Ваш образ дорогой навек. А там уйдем, уйдем от жизни, Уйдем от этой грустной жизни, Кричит погибший человек, И март наносит мокрый снег.